Глава девятнадцатая. Когда приплываем к берегу, нас уже ждет скорая. Макар объясняет им, что произошло, они осматривают сына, слушают, воды в легких не обнаруживается и нас отпускают. Уже в машине я беру Тимофея на руки и прижимаю к себе. Так он и засыпает. У отеля Макар забирает у меня Тимофея, чтобы я могла выйти и не тянула его в номер одна. Оля, это Ник. Стоит у машины, смотрит на меня с надеждой. Я её не оправдаю. Мне сегодня не до посиделок с ним, не до ужинов. Я напугана до чертиков и меня гложет чувство вины за случившееся. «Мы еще увидимся?» — спрашивает Ник, подходя ко мне ближе. Я отхожу на шаг, пожимаю плечами. Возможно, сейчас мне не до этого. Да, я понимаю. Макар в это время стоит рядом с сыном на руках. ждет, пока мы поговорим. Когда Ник подходит ближе, я автоматически мажу взглядом по Измайлову. Он отворачивается и идёт к отелю. Ник меня обнимает, говорит, что позвонит мне. Уверена, Агния оставила ему мой номер, раз он его не спрашивает. А может, на этом все и закончится. Я с ребенком проблемная. Вместо того, чтобы пойти с ним в ресторан, предпочла остаться в номере с сыном. Макара догоняю у лифта, нажимаю на кнопку и молча стою рядом. Мне неловко перед ним за это все. Поехать на яхту я должна была с подругой и ее братом, а не с ним и сыном. Стыдно за то, что там случилось, за свое поведение. Все же отношения, особенно если они не имеют шансов перерасти в долгосрочные, лучше заводить без посвящения в них сына. Почему не пошла с ним на ужин? Откуда ты знаешь про ужин? Когда мы разговаривали с Ником, Макар плавал с сыном. Он спросил, как тебя впечатлить. Я посоветовал ему не придумывать велосипед и начать с ресторана. Из-за того, что Ник спрашивал у Макара совета, мне становится еще более неловко. «Так почему не пошла?» — спрашивает. «С Тимофеем все в порядке, он проспит до утра. Я заберу его к себе, ты развлекайся». «Не думаю, что это хорошая идея». Несмотря на мои слова, Макар несет сына к себе в номер, укладывает на кровать, поворачивается ко мне. «Почему плохая?» «Интересуется». «Он тебе нравится? Отвлекись. Я так понимаю, Динар не твой постоянный мужчина? Тогда почему нет? Что тебя останавливает?» «Я сглатываю». Макар стоит рядом со мной, смотрит настойчиво. Его вопрос эхом отдаёт в ушах. «Я так испугалась!» Цепляюсь за логичное объяснение. «Ничего ведь не произошло». Вины на тебе нет. Она на нас обоих. Мы оба не досмотрели. С Тимофеем все в порядке, он спит. Я за ним присмотрю, обещаю. Если хочу. А хочу ли? Я сама не знаю. Я останусь, — говорю Макару. Если что, буду в соседнем номере. Вдруг Тимофей захочет ко мне. Хорошо. Я выхожу из его номера и иду к себе. Чтобы не погрузиться в мысли, иду в душ, а когда выхожу, обнаруживаю пропущенный с незнакомого номера. Входящий поступает снова, и я отвечаю. я все всё-таки снял номер», — слышу в трубке голос Ника. «Точно не передумала насчет ужина». Я закусываю губу, а потом соглашаюсь. «Буду ждать тебя в фойе, сколько потребуется». Я отключаюсь и начинаю собираться. Сушу волосы феном, надеваю платье до колена. Смотрю на себя в зеркало, сглатываю и присаживаюсь на кровать, думая, правильно ли поступаю. к мне нравится. Впервые за столько времени мне кто-то нравится так сильно, что я готова попробовать. Ищу причины, почему стоит ему отказать, и не нахожу ни единой. Решительно встаю с кровати, выхожу из номера, стучусь к Макару. Он открывает почти сразу, словно стоял за дверью и ждал. Пару секунд он сканирует меня взглядом и, понимающе, кивает. Решилась все таки Удачи. Если что, номер у тебя мой есть. Мы оба замолкаем и глупо смотрим друг на друга. Не могу себе объяснить, чего я жду. Наверное, того, что Макар остановит, скажет, чтобы никуда не шла, что Ник, он мне не подходит. Но Измайлов мой выбор одобряет, желает удачи и отпускает. Я отхожу на пару шагов, Макар закрывает дверь. Корю себя за глупые мысли, что лезут в голову. «О чем я вообще думаю, господи? Зачем бы Макару меня останавливать? Я сама просила его меня не трогать». Спускаюсь в фойе. Ника замечаю сразу, подхожу к нему. «Рад, что ты пришла. Столик у нас заказан. Идем». К ресторану мы идем, держась за руки. Разговариваем, делимся своими мыслями обо всем на свете. Ник рассказывает о винодельне и говорит, что в заведении, в которое мы идем, обязательно должна быть бутылочка от его компании. В ресторане ограничиваюсь более привычной для себя едой, заказываю стейк и сырную тарелку. С экспериментами на сегодня решаю закончить. «Я бы хотел к тебе приехать», — говорит Ник, когда официант забирает меню. «Куда?» «В твою страну. Увидеть ее. У меня будет отпуск через несколько недель. Если ты не против, я бы хотел провести это время вместе. Я закусываю губу. Одно дело, когда Роман курортный, и другое, когда он имеет риск перерасти в нечто большее. Хотя я ведь думала над этим. И с Ником мне интересно. Обсудим это ближе к этому времени, хорошо? Я не хочу отказывать, но и преждевременно соглашаться тоже не намерена. Да, конечно. Я пока не уверен, что получится. Ник неожиданно накрывает мою руку своей, проводит по тыльной стороне ладони пальцами и смотрит так, что мурашками покрывается вся кожа. Что скажешь насчет прогулки после ужина? Можем пойти к морю. Погода сегодня отличная. Да, можно. В этот момент меня отвлекает входящее СМС-сообщение от Макара. Напиши мне. «Если не придешь ночевать в номер». Я прикрываю глаза, не желая себе признаваться в том, что меня задевают его слова. Не так он должен был реагировать. Хотя я ведь именно этого и хотела, чтобы он оставил меня в покое и исчез из моей жизни.